Глава двадцать третья. Майор Горелов складывал из спичек домик на своем столе. Рабочий день уже закончился, он мог себя побаловать и позаниматься ерундой. Почему ерундой? Да потому что домик не получался. Он все время рассыпался еще на уровне фундамента, а он должен был состоять из трех спичек. Все рассыпалось. И домик, и версии. Его попытки замкнуть следствие на Ильинове, как на возможном подозреваемом терпели неудачу за неудачей. А тут ещё Воронин помог. "Товарищ майор, у нас явный прорыв". Такими словами встретил он его сегодня у дежурной части. Горелов только вошёл, вернувшись от диспетчера таксистов, где его в очередной раз разочаровали отсутствием результатов. И сожалели они, и рады были бы, но увы, информацию из облака выудить не удалось. Почему? Ответа у них не было. Одна надежда на таксиста, строго свела брови на переносице диспетчер, женщина средних лет в спортивном костюме удивительного фисташкового цвета. "Я ему так и сказала: "Не вспомнишь, уволим к чёртовой матери. Где это видано? Таксист не помнит, куда пассажира доставил. Да у меня Михайлович знает, куда год назад людей довозил, а этот? А этот оказался на редкость забывчивым. "Прости, командир", мяблил он. И то и дело отводил глаза. Такая запара была, 31 декабря, сам пойми. Я не успевал останавливаться, а люди уже в тачку прыгали. Сто процентов сверху денег взял. Заподозрил его тут же диспетчер. Знаю я их. И за то, чтобы молчать. Вы его на сутки закройте, майор. Вмиг память освежится. Не имею права. Скупо улыбался ей Горелов. Хотя оттряхнуть таксиста ему жуть как хотелось начнёт ещё чего-нибудь выдумывать, а оно мне надо? Странно, что он даже не помнит, когда вызов был, и у меня не зафиксировано, и у него в телефоне ничего нет. Как он вообще там оказался? Она хмурила брови, не находила ответов и снова советовала таксиста задержать. Горелов подозревал, что этот малый давно у неё на карандаше и участвовать в сведении их счётов не собирался. Для себя он понял. Таксист срубил левых денег. И думается, за тот вечер сделал это неоднократно, потому и не помнил ничего. Вернулся он в отдел в крайне подавленном состоянии, а тут Воронин на него летит. Глаза горят, руки в стороны и шипит, брызжа слюной. У нас прорыв, товарищ майор, у нас такое. Идём, расскажешь. Разочаровал его Горелов, отказавшись выслушивать на пороге. Да, я понимаю, Серёжа, что рабочий день уже закончился. И тебя ждёт твоя девушка. Но дело что, правильно, прежде всего. Идём, порадуешь меня как положено. Воронин с сожалением глянул на часы и полез за телефоном. Свидание он не отменил, а перенёс на полчаса. Смешно. Думал уложиться, что ли. Странно, но справился за 10 минут. Быстро доложил, протокол подсунул и к двери направился. То есть Мария Нестерова по подозрениям её парня пропала. Он не её парень, а коллега, работают вместе на одном этаже. Она гардеробщица, он охранником. И Татьяна Иващук тоже там работала. Ага. Горелов встал и заходил по кабинету. А нет ли связи между ним и этими девушками? Той самой преступной связи, которая позволила бы нам подозревать парня в преступлении. Он же сам пришёл, написал заявление и вижу, переживает, округлил глаза старший лейтенант Воронин. Преступники народ изворотливый. Он может делать, как угодно, вид и заявление писать, и угрозами и совестью мучиться, и даже нас на труп этой самой Марины вести, если мы его долго искать станем. Не думаю, товарищ майор, с нажимом возразил Воронин. Сосед Нестеровой утверждает, что Мария уехала с парнем по имени Станислав. «На Ильянова намекаешь?» Горелов печально улыбнулся. «Он видел его?» «Нет, слышал только, как Мария назвала кого-то по имени. И все. Он даже голоса мужчины не слышал». «И это все перечеркивает. Привязать Ильянова к исчезновению Марии Нестеровой мы никак не сможем. Станиславов в городе пруд пруди. На одних утверждениях пожилого мужика, который что-то такое слышал...» Обвинения не построишь. Адвоката Ильинова ты видел? Воронин кивнул. Охранник даже съездил в детский дом и разузнал, был ли среди выпускников, общающихся с подругами, кто-то по имени Станислав. И был, даже очень тесно общался с Татьяной в своё время. И более того, охранник с парнем встретился и кое-что узнал. Что Татьяна в своё время была безбашенной и беспринципной особой типа того. Это я и без него знал. Общался с воспитателями и преподавателями. Да и нынешние соседи, погибшие Иващук, о ней не особо хорошего мнения. Мусорила, хамила. Это не новость, Серёжа. Что ещё тут пишет наш охранник? Горелов пододвинул к себе протокол и принялся читать. О, он пробил геолокацию телефона Нестеровой. Ничего себе. И даже узнал, кто звонил ей по телефону за час до исчезновения. Ну да о том, что это незаконно, ты ему сказал? Нет, он откровенно переживает за девушку, товарищ майор. К тому же, тот номер, с которого ей звонили, принадлежит Последовала театральная пауза, в течение которой Воронин высверливал ему взглядом дырки в башке. И кому же он принадлежит? Покойному Илье Артюхову, товарищ майор, с торжественной вибрацией в голосе ответил Воронин, которого нет в живых уже 5 1/2 лет. А телефоном кто пользуется? Этого пока установить не удалось. Охранник не додумался запросить, откуда был совершен звонок. Но я на сто процентов уверен, что телефон остался у его дружка, наркомана Олега Телеванова, который снова развязал и остро нуждается в деньгах. Закончил за него Горелов. Нуждался. Он погиб под колесами за городом пару дней назад, но перед этим попытался шантажом вытащить денег, У соседа своего умершего друга Ильи. Удачно? Нет, дядька кремень. К тому же это дело давно ушедших дней, история мхом поросла. И платить за какие-то фото или видео он не пожелал, отослал его куда подальше, но мне сказал, что у Селивана в телефоне было полно компромата всякого разного. Олег предлагал ему компромат за деньги, а Сергей Николаевич отказался. И ты думаешь, что наркоман Селиванов на этом не остановился и пошёл шантажировать всех подряд? На кого у него был компромат? Так точно. Потому и конец такой у него. Кому-то шантаж не понравился, его и переехали. Это объясняет, что при нём не было обнаружено ни одного телефона, а должно быть, по твоим рассуждениям, целых 2. 2? Не понял Воронин, тряхнув головой. Ну да, его личный и телефон покойного друга Ильи Артюхова, с которого был совершён звонок Марине Нестеровой в тот вечер, когда она исчезла из дома. Всё так, старший лейтенант. Я ничего не перепутал. Всё так, товарищ майор. Воронин нетерпеливо переминался с ноги на ногу, без конца смотрел на часы и уже трижды сбрасывал звонки. Торопится, понимаешь? А теперь у меня к тебе вопрос, Серёжа. Горелов хитро прищурился. Откуда у наркомана Селиванова вдруг номер телефона Марины Нестеровой? Как это объясняет наш охранник торгового центра? Игорь, кажется. О, тут всё просто. Варунин шагнул к двери. Игорь опознал Селиванова по фотографии. По его утверждениям, этот парень был знаком с погибшей Иващук. Да ладно. Удивлённо вскинулся Горелов. Так точно, товарищ майор. Серёжа взялся за ручку двери. По его утверждениям, они часто болтали у стойки гардероба, шутили. Знакомы были, сто процентов. И если они были знакомы, то можно предположить, что в смерти Иващук виновен Селиванов? Или кто-то, кого они на пару решили шантажировать? Возможно, и Ильянова. Он же странно себя вел, посещая торговый центр. Странно. Почему бы Селиванову не проследить за ним? Не снять компрометирующий материал? а потом заняться шантажом. Воронин изумлённо поморгал. По всему было видно, что такая мысль ему не приходила в голову. А что за видео отказался выкупить у Селиванова дядька Кремень, как там его? Огнев, Огнев Сергей Николаевич. Подробности не знаю, но история давняя, какой-то роман с соседкой. Ещё этот Огнев утверждает, что в телефоне Селиванова было много всякого другого дерьма. И это не исключает, а напротив доказывает, что Ильинов мог быть тем самым объектом, которого на пару взялись шантажировать Селиванов и погибшая Иващук. Потом он звонит с телефона своего друга Нестеровой или погоди, не так. Горелов вскочил на ноги, упёрся кулаками в край стола и глянул на Воронина безумными глазами. А что, если Ильинов сбил на машине Селиванова? Забрал у него оба телефона и с одного позвонил Нестеровой, а потом приехал за ней и увёз в неизвестном направлении. Воронин закатил глаза, в очередной раз отклонив входящий звонок на мобильный и отрицательно мотнул головой. Не сходится, товарищ майор. Почему? Нестерова ушла из дома с дорожной сумкой гораздо раньше, её нет уже 9 дней, а Селиванov погиб 2 дня назад. Я даже поначалу подозревал огнево Напросился машину его осмотреть сразу после происшествия. На следующий день была девственно чиста, без единой царапины. А почему-то решил, что это он. Такси Леванова сбила машина как раз в тот вечер, когда Огнев побывал в своей городской квартире, и у них состоялась встреча. Я и поехал к нему на дачу. Мне мать Селиванова позвонила и принялась обвинять Огнева, мол, он виновен в гибели её сына. Машина без повреждений. Ещё раз уточнил Горелов. Так точно, сверкает бамперами и крыльями. Я уточнял у экспертов след от протектора на куртке погибшего другой. Огнева, резина зимняя с шипами, а след на куртке Селиванова от летний. Дорогой, к слову. Товарищ майор Воронин приоткрыл дверь и глянул умоляюще. Можно мне уйти? Ждут. Воронин ушёл, а Горелов Заварив себе огромную кружку чёрного чая, высыпал на стол два коробочки спичек и принялся за строительство. Но не ладилось у него ни строительство, ни расследование. Последнее рассыпалось гораздо быстрее, чем спичечный домик. Причастность Ильиновок к исчезновению Нестеровой доказать не получится. Никто ничего не видел. Звонок был с телефона, хозяин которого давно мёртв. Во всей видимости, тревожный звонок прозвучал в квартире Нестеровой. Раз она так быстро засобиралась, она чего-то сильно испугалась. Чего? Кто и о чём её предупредил? Селиванов позвонил и сказал, что пора сваливать. Возможно, если он был знаком с подругой Нестеровой Татьяной, то мог знать и её и также с ней общаться, но не на людях, а там, где их никто не видит. А шантажом они могли заняться на троих. Запросто шантажировать они могли кого угодно и Ильинова, и Огнева. Надо бы проверить алиби Ильинова на момент гибели наркомана Селиванова, осмотреть все его автомобили на предмет повреждений и схожести протекторов. Горелов сделал пометку на бумаге и снова уставился на домик из спичек, который неожиданно поднялся на уровень десяти рядов, чтобы привязать Ильинова к убийству Иващук и похищению Нестеровой. Ему опять-таки нужны данные обо всей недвижимости Ильинова. Вдруг есть объект, который находится в глуши, куда не каждый проедет, а дойти не сможет вообще никто. Там можно убивать неделю, пытать и мучить. Никто не услышит. Он потянулся к телефонной трубке стационарного телефона, но сообразил, что уже поздно, все ушли домой. Да и если бы появились сведения, ему бы позвонили, пока никто не сообщал ничего нового. Горелов аккуратно уложил ещё два ряда спичек, выводя строительство спичечного домика почти под крышу. И замер. Телефон звонит в кармане куртки. Боясь дышать на стол, он осторожно выбрался, шагнул к шкафу, порылся в карманах и достал мобильник. Три пропущенных, номер незнакомый. Он набрал его. "Товарищ майор, приветствую. Простите, что поздно". Затараторил мужской голос, показавшийся знакомым. Говорите, оборвал он извинение и потребовал. Представьтесь, кто вы? Таксист, Рашидов я. Понял, что-то важное три пропущенных от вас. Горелов со вздохом глянул на чёрный квадрат оконного проёма. Россыпь городских огней напоминала новогоднюю гирлянду. Он подумал: если сейчас таксист начнёт врать и что-нибудь придумывать ради того, чтобы остаться на работе, он точно его закроет. Просто чтобы наказать хоть кого-то за вораньё. Он больше месяца топчется на месте из-за нежелания многих помочь, просто нежелания мать их. Вы что-то вспомнили, Рашидов? Поторопил Горелов, устал слушать, как таксист с кем-то приглушённо спорит. Тут жена моя вспомнила, не я. Когда я Деда Мороза с Снегурочкой подвозил, я ей позвонил и сказал, куда еду. Я забыл, а она вспомнила. Всё понятно. Горелов стиснул зубы. Решил всю ответственность за ложную информацию на женщину свалить. С неё и взятки гладкие. Соврала, а просто перепутала. Я их за город повёз. Выхина. Куда? В горле сдавило так, что он закашлялся и осипшим голосом повторил: "Куда? Куда повёз?" Выхина. Заплатил хорошо и просил забыть. Когда просят, я забываю. Покаялся таксист. «Мимо кассы был заказ. Диспетчеру не говори, начальник!» «Не скажу». Горелов глубоко вдохнул. «Надо показания записать. Когда подъехать сможете?» «Уже тут я, начальник. У дверей. Дождаться вас?» «Я на месте, поднимайся. Будем протоколировать показания». Он отключил телефон, позвонил в дежурную часть и попросил пропустить к нему некоего Рашидова. Смахнул спичечный домик со стола в корзину для мусора, сел на место и впервые за несколько дней довольно улыбнулся. «Ну вот и все, господин Ильинов. Теперь вам даже ваш знаменитый адвокат не поможет. Есть все основания для проведения тщательнейшего обыска в доме и на дворных постройках. То, что проводилось ранее, ерунда. Они камня на камне не оставят от его имения. Они его...» Рашидов всунулся в дверь, виновата улыбаясь и комкая в руках вязаную шапочку. Горелов попросил его сесть в центр кабинета на стул и принялся задавать вопросы. На некоторые он уже знал ответы, некоторые были новыми. Он еле успевал записывать. «Да, попал в тот район случайно, не по вызову, шабашил», — признался таксист. «Смотрю, бежит ряженый, девушку тащит, сильно пьяную». Он, когда ее усаживал, головой стукнул, А она даже не пискнула. Велел ехать в вышино, просил забыть. Денег много дал, и за рейс, и за молчание. Я и забыл, в посёлке по какому адресу доставили пассажиров. Не помню. Виновато потупился таксист и тут же поспешно добавил: "Не говорил он адреса, пальцем ткнул и сказал: "Стой. У какого дома остановились?" Не было дома, забор длинный, каменный. Горелов чуть не застонал от разочарования. Это не забор Ильинова. Машин много, целый ряд, он за ними и скрылся. Понятно. Валентин дописал, поставил точку. То есть, куда дед Мороз подевался? Вы не знаете, не видели, в какой дом вошёл, в какие ворота? Нет, мотнул головой таксист. Понятно. Горелов протянул ему протокол, ткнул авторучкой. Вот здесь подпишите. И того, что сказано, достаточно. Таксист Рашид смотрел на него чёрными как угли глазами, неуверенно улыбался и подписывать не спешил. Чего не подписываешь? терял терпение Гарелов. Вот тут, где с моих слов записано верно. Ну. А про машину не станет писать начальник. Про какую машину? не понял Валентин, и лист протокола стал подрагивать в его руках. Про такси, что ли? «Нет, начальник. Про машину, в которой Дед Мороз уехал». Короткие черные ресницы заметались вверх-вниз, и Рашидов растерянно посмотрел на Горелого. «Мы на переезде с ним снова встретились». «Бррр...» — Горелов замотал головой. «Ничего не понимаю. Давай по порядку. Вы приехали в Выхино, так?» «Так». «Ты высадил пассажиров и уехал». Рашидов методично кивал в такт его словам. «Куда понес Дед Мороз Снегурочку? Ты не видел» развернулся и поехал обратно в город. Так какая машина, Рашидов? Что ты опять выдумываешь? Нет, начальник, вспомнил всё. На переезде стоял поезд длинный был, рядом машина остановилась. Я глянул, а там он, Дед Мороз, только уже без бороды. Как же ты его тогда узнал, раз он без бороды был? Недоверчиво скривился Горелов. Опять в тартарары летела его стройная версия. Вот только ухватился за нить И она снова запуталась, как у неумелой вязальщицы. «Он шапку забыл снять, начальник», — неожиданно улыбнулся Рашидов. «Бороду снял, а шапку и шубу нет. Меня увидал и по газам, а мне его догонять не надо. Он в одну сторону покатил, я в другую». «В какую сторону он покатил?» Горелов пододвинул к себе протокол и принялся вносить исправление. Рашидов назвал направление. Именно туда вела дорога на полигон отходов. Номер машины и марку, конечно же, не помните? Снова начал ему выкать майор. Номер не помню, не видно было снег. А марку и цвет назову. Хорошая машина, дорогая. Гарелов остолбенел. Он совершенно точно знал, кому может принадлежать эта машина. И номеров не надо. Он знал хозяина и был уверен, что Рашидов его узнает. Он показал Гарелов фото в телефоне. Он точно Без бороды точно он. Часто закивал таксист, приложил руку с шапкой к груди и заскулил. Только диспетчеру не говори, начальник уволит. Я же навигатор выключал, когда туда поехал. Поэтому и не нашли копии, но протокол подпишу, всё подпишу. Тех узнаю.